порядок у себя во дворе. Для кого? Обыватель-активист. История про наведение порядка во дворе многоэтажки по адресу улицы крыжановского дом 3, корпус 3. Подробно описана в кейсах в конце книги. Основной вывод из этой истории состоит в том, что можно изменить ситуацию во дворе, и для этого не надо борьбы и противостояния. Как раз, если есть борьба, значит, вы идете не в ту сторону. Нужны Внутренняя работа, вера, воля, благодарность, соединенность с людьми, порой такими, с которыми не хочется иметь ничего общего. Но преодоление отстраненности и неприязни как к мусору, так и к людям, как раз и дает результат. Действие. Сделать ваш двор местом, в котором вам хочется жить. Главная идея. За год можно наладить отношения с жителями двора и изменить контекст грязного места на благоустроенную и благополучную территорию. К чему это приведет? Если в каждом дворе найдется всего один человек, кто поставит себе такую задачу, то через год мы все будем жить совсем в другой стране. Раздельный сбор отходов. Для кого? Обыватель, чиновник, бизнес. Итак, в сегодняшней экономической ситуации раздельный сбор нерентабелен. рентабелен. Тут, конечно, надо сделать множество оговорок, Нерентабелен в краткосрочной перспективе. Нерентабелен для большинства видов вторичного сырья. Нерентабелен при необходимости вкладывать средства в работу с населением и так далее. Вообще, прежде чем говорить о раздельном сборе, давайте посмотрим, как вообще происходят изменения в обществе. У некоторых людей бывает иллюзия, что ничего не меняется. Происходит это от слишком короткого горизонта наблюдения. Если вы сравниваете вчера и сегодня, или прошлый месяц с этим, то достаточно трудно заметить глобальные изменения. Поэтому для начала давайте посмотрим на 10-50 лет назад и попробуем вспомнить и заметить, какие изменения произошли. Появились персональные компьютеры, интернет и мобильные телефоны. Россияне начали путешествовать по миру. Распространилось владение иностранными языками. Появились рестораны с вегетарианской кухней. Распространилась йога, в обиход вошли банковские карты и товары из Икеи. Построено множество православных церквей и храмов. Мы стали меньше выращивать картошку на шести сотках и больше ходить в фитнес-центры. Появились, а потом исчезли видеосалоны и челноки в Турцию и Китай. Исчезли шапки-петушки, а суши ресторанов теперь больше, чем пельменных и пышечных. Дети не собирают макулатуру в школах. А у каждого бренда водки бутылка уникальной формы и цвета. Поменялись цвет флага, слова гимна, название страны и некоторых городов. Появились маршрутки и краудфандинг. Исчезли сифоны и автоматы для газировки. Но появились кухонные фильтры и бутулированная вода в магазинах. И вместо зубного порошка мы чистим зубы пастой из тюбика. А зубные пломбы затвердевают сразу, так что не надо ждать 2 часа, чтобы поесть. Хлеб упакован в полиэтиленовые пакеты, и в магазинах нет двузубой вилки, чтобы определить его мягкость. У меня нет задачи перечислять все изменения, вы можете сами прикрыть глаза, повспоминать и продолжить этот список. Я просто хотел немного расшевелить вашу память и помочь вам заметить долгосрочные изменения. Это факт, что общество постоянно эволюционирует в бытовом, социальном, экономическом и технологическом плане. Эти изменения могут быть медленными и незаметными в каждый отдельный день или год. Сейчас у нас в стране нет раздельного сбора отходов. Завтра он появится. Откуда возьмутся эти изменения? Вообще, откуда берутся долгосрочные изменения? Происходит это случайно или под действием каких-то сил? Каким законам они подчиняются? Можно ли создать такие изменения преднамеренно? Можно ли заметить и усилить, какие-то позитивные изменения, когда они зародились, или наоборот, предотвратить неприятные, пока они не набрали силу. Чтобы разобраться, давайте сначала посмотрим, откуда приходят изменения. Я вижу три основных источника изменений в обществе. Это политическая воля, новые бизнес-продукты и общественный запрос. Путешествия по миру – это общественный запрос. Фитнес-центры и Икеа – бизнес-продукты а строительство церквей – политическая воля. Но абсолютного разграничения нет, одно переходит в другое. Все три силы связаны и зависимы друг от друга. Челнаки в Турцию – это инициатива снизу, но она стала возможной только благодаря политическим изменениям, открытию границ СССР. Зубная паста удовлетворяет общественный спрос на гигиену зубов. Мобильная связь заменила стационарные телефоны и позволяет людям общаться». Краудфандинг – это общественная инициатива, но без коммерческих продуктов, компьютеров и интернета она бы не существовала. Распространение православной церкви – это политическая воля, но базой для этого стал идеологический вакуум в обществе после крушения коммунистической системы. Итак, давайте посмотрим на раздельный сбор отходов с этих трех сторон – общественный запрос, бизнес-продукт и политическая воля. Если… Эти три лошадки в одной упряжке И дружно тянут в одну сторону То масштабные изменения Точно произойдут Если как лебедь рак и щука То читайте Крылова Лично